Глава 11. Во всё дальнейшее продолжение обедни Консуэла проявила столько энергии и умения, что все требования графа Зустеньяни являлись вполне удовлетворёнными. Она вела, поддерживала и оживляла хор, принимая по очереди участие в каждой партии и показывая таким образом всю замечательную обширность голоса его разнообразные свойства, а кроме того, неистощимую силу лёгких, или лучше сказать, совершенство школы, так как тот, кто умеет петь, не устает. И Консуэла пела так легко, без всякого усилия, как другие дышат. Её чистый, полный звук голоса выделялся над сотней голосов её подруг. Ей не приходилось для этого кричать, как это делают певцы без души и дыхания, потому что звуки её голоса были замечательной чистоты, а произношение её было удивительно и ясно. Кроме того, она чувствовала и понимала до малейшего намерения музыку, которую исполняла. Одним словом, она одна была музыкантшую и руководителем в этом стадии заурядных голосов, свежих голосов и слабой воли. И она инстинктивно и без хвостовства исполняла свою роль власти, и пока длилось пение — самым естественным образом подчинила всех себе, необходимость чего все сознавали. Но когда кончили петь, хористки в душе поставили это ей в упрёк и даже в преступление, и каждая из них, которая чувствовала, что пасует, умоляла её взором во время пения, приписывая себе отдельно все те похвалы, которые щедро раздавались в школе Порпоры. Эти похвалы Порпора принимал молча, улыбаясь, Но он глядел в это время на консуэлла, и Анзалета знал, что это значит. После поклона и благословения хористкам было предложено графам блестящее угощение в одном из помещений монастыря. Решётка разделяла два больших стола, формы лунного серпа, один против другого, в центре решётка была раскрыта, в размере большого пирога, чтобы приносить блюдо, которое граф сам любезно подносил старшим монахиням и воспитанницам. Воспитанницы, одетые монашенками, по двенадцати садились на свободные места внутри монастыря. Игуменья, сидевшая у самой решётки, находилась таким образом с правой стороны графа, помещавшегося в наружной зале. Но с левой стороны, подле графа Зустиняне, оставалось свободное место — Марчелло, Порпора, приходской священник, главные священники, служившие во время обедни, несколько патрициев-дилетантов, несколько светских администраторов школы, наконец, красавица Анзалета в своём фраке с шпагой на боку был светским элементом, заседавшим за столом. Обыкновенно молодые певицы в такой обстановке весьма оживлялись. Удовольствие покушать, поболтать с мужчинами Желание понравиться или быть, по крайней мере, замеченными, прибавляло им живости и делало их болтливыми. Но на этот раз завтрак был невесёлый и натянутый. Виды графа были известны. Какая тайна может быть за стенами монастыря и не проникнуть в него через какую-нибудь щель? И каждая из молодых девушек втайне надеялась быть зарекомендованной порпорой для замены Кариллы. Сам профессор имел хитрость — поддерживать иллюзию в некоторых из них, отчасти для того, чтобы заставить их лучше петь перед Марчелло, отчасти, чтобы отмстить им будущим разочарованием за всё, что он от них претерпевал на уроках. Верно только одно, что Кларинда, которая была только приходящей в консерваторию, нарядно разоделась в этот день и надеялась занять место справа около графа. Но когда она увидала, что это... Барвашка Консуэла в своём жалком чёрном платье, с своим невозмутимым спокойствием. Эта дурнушка, которую она не признавала, считается отныне единственной музыкантшую, единственной красавицей всей школы и усаживается между графом и Марчелло. Она сделалась безобразно от гнева, так безобразно, как Консуэла никогда не была» как бы стала безобразна сама Венера под влиянием низкого злого чувства. Анзалета внимательно разглядывала её и, торжествуя свою победу, сел подле неё и, шутя, стал осыпать её самыми пошлыми любезностями, чего она по глупости не поняла и скоро утешилась. Она вообразила, что мстит своей сопернице, привлекая внимание её жениха, и не щадила ничего, чтобы пленить его но она была слишком ограничена, а у возлюбленного Кунсуэла было слишком много сообразительности, чтобы эта неравная борьба не представила её в смешном виде. Между тем граф Зустиняний, разговаривая с Кунсуэла, всё более и более восхищался, что у неё столько же такта, здравого смысла, обаяния в речи, как и таланта, и силы в церкви. Хотя в ней не было ни малейшего кокетства, но в её манере была такая весёлая искренность, такое доверчивое добродушие, что они невольно вынушали какую-то внезапную непобедимую симпатию. Когда завтрак кончился, он предложил ей прогулку в гондоле с её приятельницами, чтобы насладиться вечерним воздухом. Марчелло был избавлен от этой прогулки по случаю плохого состояния его здоровья. Но Порпора... Барберига и многие другие патриции приняли в ней участие. Анзалета тоже. Консуэлла сконфузилась, очутившись одна среди стольких мужчин, и тихонько попросила пригласить и Кларинду. Зустиняне, который не понял шутки Анзалета с этой бедной девушкой, не имел ничего против того, чтобы он занялся ею вместо своей невесты. Этот благородный граф, благодаря лёгкости своего характера, Благодаря своей красоте, своей роскоши, своему театру, а также лёгким нравам страны и времени, не был лишён доли фатовства. Возбуждённый греческим вином и музыкальными восторгами, желая поскорее отомстить своей коварной Кларинде, он не придумал ничего лучшего, как начать ухаживать за Консуэла, и, усевшись подле неё в гондоле и посадив другую молодую пару напротив себя, На противоположном конце гондолы он стал пожирать глазами свою новую добычу весьма многозначительным образом. Добрая Консуэла сперва ничего не понимала. Её чистота и честность отказались бы от возможности предположения, чтобы покровитель её друга мог иметь какой-нибудь злой умысел, а её обычная скромность, которая не изменилась от блестящего успеха дня, не сочла бы даже такой умысел возможным. Она упорно продолжала уважать в своём сердце важного графа, который принимал её и Анзалета под своё покровительство и в простоте душевной отдавалась удовольствию прогулки, не видя в ней ничего дурного. Столько спокойствия и доверия так поразили графа, что у него явилось сомнение, была ли тут весёлость податливого существа или простота настоящей невинности — Хотя, надо правду сказать, в восемнадцать лет девушка в Италии знает немало, или лучше сказать, знала сто лет тому назад, с таким другом, как Анзалета. Всё вероятие было, следовательно, в пользу надежд графа. А между тем, всякий раз, что он брал руку своей протеже или собирался обнять её за талию, его удерживал безотчётный страх, и у него являлось чувство неуверенности, и почти бессознательного уважения. Барберига тоже находил Консуэла очаровательную в её простоте. Он не прочь был бы тоже попытать счастье около неё, если бы не думал, что ему неудобно мешать графу в его намерениях. «Большому кораблю большое плавание», — говорил он себе, видя, как Зустиняне таял в атмосфере страсти. «Моя очередь впереди». А пока так как восхищаться звёздами на прогулках с дамами было не в его привычках, и, задав себе вопрос, по какому праву этот мальчуган Анзалета завладел белокурую Клариндую, он подошёл к ней и дал понять молодому тенору, что его место скорее при весле, чем при молодой девице. Анзалета был недостаточно воспитан, несмотря на свою поразительную проницательность, чтобы понять на полслове. Он был преисполнен гордости граничащие с дерзостью в обращении с патрициями. Он их попросту ненавидел, и его мягкость с ними была только хитростью полного внутреннего презрения. Барберига, видя, что ему доставляет удовольствие его позлить, придумал жестокую месть. «Однако взгляните-ка», — сказал он громко к Ларинде, «каков успех вашей подруги Консуэла? До чего она сегодня дойдёт?» Ей мало фурора, которая она имела в целом городе красотою своего пения, и надо ещё свернуть голову нашему бедному графу огнём своих взоров. Он с ума сойдёт, если уже не сошёл, и тогда плохо придётся сеньёре Карилле. «О, это не опасно», — ответила Кларинда. «Консуэла влюблена в анзалета Она его невеста. Они пылают друг другу уж не знаю, сколько лет». «Сколько лет любви могут быть забыты в одно мгновение?» — продолжал Барберига. «В особенности, если тут примешаются глаза Зустиняне». «Как вы думаете, красавица Кларинда?» анзолета недолго был в состоянии выдержать подобное издевательство. Тысяча змей проникли в его сердце. До сих пор у него не было ни печали, ни подозрений подобного рода. Он слепо отдался радости победы его подруги, если он забавлялся в продолжении двух часов вышучиванием жертвы дня, то частью для того, чтобы справиться с своими восторгами, а частью — и с тщеславие. Перекинувшись несколькими шутками с Барберига, он сделал вид, что интересуется музыкальным спором, возникшим между Порпорой и другими собеседниками, сидевшими в середине гондолы, и незаметно удалился от места, которое не желал более оспаривать, и проскользнул в полумраке на противоположный конец гондолы. После первой попытки, сделанной им, чтобы прервать беседу графа с его невестой, он заметил, что графу это пришлось не по вкусу, так как он стал отвечать ему холодно и даже сухо. Наконец, после нескольких пустых вопросов, дурно принятых, ему было предложено пойти послушать глубокие и учёные вещи о контрапункте который проповедовал порпора. Великий порпора не мой учитель, заметил он шутливым тоном, под которым скрывалось, насколько возможно, его внутреннее бешенство. Он учитель Консуэла, и если вашему сиятельству будет угодно, прибавил он тихо, нежно и удивительно вежливо, нагибаясь к нему, чтобы бедная Консуэла не брала других уроков, кроме уроков своего профессора. Мой милейший Зота, — ответил граф тем же тоном, не без лукавства. — Я должен тебе сказать что-то на ухо. И, нагнувшись к нему, он прибавил. — Ваша невеста, вероятно, прониклась вашими уроками добродетелей, после которых она неуязвима. Но если бы у меня явилось намерение преподать ей несколько других уроков, я бы имел право заняться этим хотя бы всего один вечер. Анзалетта обдала холодом. «Ваше всемилостивейшее сиятельство не откажет мне, быть может, в объяснении», — проговорил он с задыхающимся голосом. «Объяснение короткое, мой любезный друг», — ответил граф звонким голосом. «Гондола за гондолу». Анзалетто так и замер в ужасе, поняв, что графу было известно его пребывание в гондоле с Кариллой. «Это безумная и смелая девушка», хвалилась этим перед Зустиниани в одной из крупных ссор. Виноватый тщетно старался казаться удивлённым. «Ступайте, послушайте, что там говорит Порпора о принципах неаполитанской школы», — продолжал граф. «Потом расскажете мне? Меня это очень интересует». «Это я вижу, граф», — ответил взбешённый Анзалета, готовый погубить себя. «Так что же ты не идёшь?» — спросила невинная консуэла, — удивляясь его нерешительности. «Я сама пойду, ваше сиятельство. Вы видите, что я вам покорная слуга, и прежде чем граф мог её остановить, она перепрыгнула через скамейку, которая её отделяла от её старого учителя, и села около него на корточках». Граф, видя, что его дела не в блестящем положении, решил притворяться. «Анзалета», — сказала он, улыбаясь и взяв за ухо своего протеже, Дальше этого моя месть не пойдёт, как видите, она не превышает преступления. Но зато я не делаю сравнения между удовольствием беседы с дамою вашего сердца четверть часа в обществе десяти человек и тем, которое вы испытали наедине с моей дамою в закрытой гондоле. Граф воскликнул Анзалетто в сильном волнении: "Я протестую, уверяю честью. Где она? «Ваша честь-то», — прервал его граф, — «уж не в левом ли ухе?» И в ту же минуту это левое ухо подверглось тому же уроку, который только что был дан правому. «Неужели вы предполагаете так мало соображения у вашего протеже?» — проговорил он к которому снова вернулась вся его находчивость, чтобы он был способен на подобную глупость. «Способен или нет?» — ответил сухо граф. Для меня это в данную минуту совершенно безразлично.